Вторая часть главы. Из книги Уильяма Гаррета «Два года в русском плену. Крымская эпопея». Вот я и подошел к самому черному, самому трагичному дню из всех пережитых за эти два года. На его фоне меркнет даже гибель фьюриса, особенно с учетом разрушительных последствий, которые имели эти события для многих стран, так или иначе затронутых военными бурями. «Мне возразят!» что нельзя придавать такое значение одному сражению. Я же отвечу, что ведь и искра на конце огнепроводного шнура мала, но она вызывает взрыв камуфлета, обрушивающего бастион. Но оставим отвлеченные рассуждения ученым, историкам и перейдем к тому, чему автор этих строк был свидетелем. Ибо истинное свое предназначение, разумеется, помимо служения Господу, он видит в том, чтобы точно и беспристрастно поведать об этом читателю. В то утро, 8 сентября, завтрак нам подали в каюты, хотя раньше пленников с Фьюриса приглашали в кают-компанию, разумеется, после трапезы русских офицеров. Мы принялись утолять голод, привычно обмениваясь шутками по поводу русского меню, когда раздались звуки горна и колокола, извещавшие, видимо, о некоем тревожном событии. Мистер Блэкстерм, с которым я делил каюту, открыл дверь, чтобы узнать, в чем дело. К удивлению, снаружи оказался матрос, вероятно, приставленный для надзора за нами. Мистер Блэкстерм заговорил с ним по-русски, чем немало меня удивил. Я понятия не имел, что он владеет этим языком. Разумеется, я не понял ни слова, тем более, что беседа скоро прервалась. В коридоре показался русский врач, мистер фибех Он отдал нашему Церберу распоряжение, которые тот попытался оспорить. Медик повысил голос, настаивая на своем, и надзиратель ушел. Я обратил внимание, что на поясе у матроса была кобура с револьвером. Доктор Фибих перешел на английский язык и рассказал, что на фрегате объявлена боевая тревога. Русские корабли намерены атаковать флот союзников, следующий в Крым. Это вызвало у нас мистером Блэкстермом некоторые недоумение. Как неразрушительны русские орудия, «Нелепо считать, что два корабля способны справиться с целой армадой. Мой компаньон высказал осторожное предположение. На самом деле это передовой отряд Севастопольской эскадры, и скоро мы станем свидетелями грандиозного сражения с участием всего русского флота». Наш гость затруднился ответить. Вместо этого он предложил репортеру подняться на палубу и посмотреть на происходящее собственными глазами. На вопрос «Конечно!» А будет ли это дозволено, Фибих ответил, что мистер Блэкстерм является не опять это слово, и к тому же представителем весьма авторитетного в Европе издания. И, следовательно, имеет полное право своими глазами увидеть, как он выразился, роковые исторические события. Я не стал спорить. В конце концов, он лучше разбирается в нравах своих соотечественников. Мой компаньон, разумеется, не забыл о своей фотографической камере. Как это неудивительно, русские не отобрали у него инструменты репортерского ремесла. Камера вместе с остальным нашим скудным имуществом находилась в каюте, ставшей теперь тюрьмой. Мистер Блэкстром извлек из багажа камеру, особый ящик для подготовки фотографических пластинок, плотные темное покрывало и бутыли с химическими растворами. Я, страстно желая увидеть то, что происходит наверху, предложил ему помощь. Примерно через четверть часа мистер Блэкстром потратил это время на приготовление пластинок. Мы поднялись по крутому железному трапу на палубу и расположились под сенью деревянного сооружения, похожего на строительные леса. Доктор Фибих пояснил, что это пандус, на котором хранятся летательные машины русских. На мой вопрос, а где они теперь, он сделал указывающий жест. Я посмотрел и обмер. Примерно в мили с четвертью от стремительно несущихся русских кораблей развернулась во всей своей красе колонна линкоров Королевского флота. Дух захватывало при виде этого грозного великолепия. Я узнавал эти гордые корабли, столько раз виденные в былые дни. Первым шел фрегат «Хайфлауэр». Он увлекал за собой Британию, идущую под флагом вице-адмирала Дундеса, 120 орудий, и 116 пушечную «Квинн». В их кильваторе колесный Терибль буксировал Родный и Альбион, которым командует мой добрый знакомый Сэмэль Люшингтон. За ними в колонне дымил винтовой линкор Сан-Спарейль. Следующие за ним корабли я не смог опознать из-за слишком большого расстояния. Не припомню, рассказывал ли я об оптическом приборе доктора Фибиха. Это бинокль с трубками необычной формы. По словам нашего провожатого, вместо обычных линз там стоят стеклянные призмы. Я изумлялся изобретательности русских, пока не увидел фабричного клейма. Оказывается, прибор изготовлен фирмой Carl Zeiss. Мне приходилось слышать об этой крошечной иенской мастерской оптических приборов и даже пользоваться микроскопом их изготовления. Но чтобы они производили бинокли и, судя по всему, в массовом порядке... Видимо, в будущем, из которого, как теперь уже точно известно, прибыли эти русские корабли, дела Гера Карла Цейса идут неплохо. То, что я увидел в бинокль, отнюдь не внушало оптимизма. В стороне за кормой русского корабля костром пылал британский корвет. Доктор Фибих пояснил, что корвет заградил врагу путь к нашим линейным силам. Стремление выполнить свой долг оказалось губительным для храбрецов, Второй русский корабль, тот, что расправился с Фьюрисом, в несколько минут покончил с несчастными. И сейчас, сказал доктор, ваша эскадра будет атакована одновременно с воды и с воздуха. Я, замирая от ужаса, вгляделся в британскую фалангу. И точно, к кораблям на небольшой высоте приближались три летучих вильбота. Они казались такими незначительными на фоне этих громад, что мне на секунду стало смешно. Как могут такие крохи всерьез угрожать своему грозному противнику? Но память услужливо подсунула пример Давида и Голиафа, и сердце мое переполнилось отчаянием. Неужели Господь все-таки на стороне русских варваров? И было с чего прийти в уныние. В этот самый момент загрохотали орудия русского фрегата, и мы чуть не попадали с ног от неожиданности. Звук был столь силен, что я оглох и принужден был некоторое время изъясняться жестами. даже же постигла и мистера Блэкстерма. Должен отметить, что этот достойный джентльмен быстро справился с замешательством и установил на палубе треногу фотографического аппарата. Я по мере сил старался ему помочь. Русские орудия гремели не переставая. В бинокль я видел и столбы воды, от падающих вокруг хайфлауэра снарядов, и необычайные по силе взрывы, вызванные попаданиями. Не прошло и пяти минут, как корабль Ее Величества охватил пожар. Летучие вельботы, стаи разъяренных гарпий, носились над британской колонной, и кое-где уже поднимались к небу дымы пожаров. В глазах у меня помутилось. Разум не в силах был принять то, что разворачивалось перед моим взором, и я, едва не теряя сознание от ужаса, схватился за леерную стойку. Сражение тем временем продолжалось. Мистер Блэкстерм, сделав несколько снимков, завладел биноклем и разглядывал избиваемый строй королевского флота. «Я не препятствовал. Силы оставили меня, и я молил о том, чтобы Создатель в милосердии своем избавил меня от мучений и забрал к себе из земного ада, что творится сейчас вокруг нас». Картина вдруг изменилась. Второй русский корабль резко увеличил скорость и направился к британской линии. «Будет бросать торпеду!» прокричал мне в самое ухо доктор Фибих. Это слово показалось мне незнакомым. Позднее я узнал, что русские называют так самодвижущийся снаряд сигарообразной формы, начиненный сотнями фунтов пороха. Я потянулся к мистеру Блэкстерму, чтобы вернуть себе бинокль, но в этот момент фрегат повернул Маневр был неожиданным. Мы чуть не покатились кубарем. Так сильно накренилась под ногами палуба. Доктор Фибих вынужден был подхватить фотографический аппарат, который в противном случае улетел бы за борт. орудие больше не стреляли. Я хотел обратиться к доктору за разъяснениями, но тут к нам подошел русский офицер, совсем юноша, и потребовал вернуться в каюту. Наш друг, теперь в этом не было никаких сомнений, пытался протестовать, Но Мичман остался непреклонен. Не имея возможности возразить, мы вынуждены были подчиниться и...